Глава восьмая. Баш. Пока мы все равно ждем возвращения темного спиратка, и Питер Пен нервно мерит шагами чердак, я иду обратно на кухню. Хотя хороший вопрос, состоится ли теперь наш завтрак в дисфункциональной семейки. Мой лучший способ отвлечься чем-нибудь занять руки. Мне всегда нравилось возиться на кухне. Это вроде как единственное, что я унаследовал от матери, хотя ей-то это было не по душе. Читая нам с лекции о важности наших обязанностей, обо всем, что мы должны делать, будучи наследными принцами дворя Фейри, она постоянно напоминала нам о том, откуда она пришла, и о жертвах, на которые ей пришлось пойти, чтобы стать той, кто она есть. И когда мать заставала меня на кухне, где я помогал слугам с готовкой, отмеряя, наливая, перемешивая ингредиенты разных блюд для предстоящего ужина, Едва не лопалась от злости. Пусть в ее венах текла кровь обычных домовых фейри, она настойчиво изображала, будто работать руками ниже ее достоинства. Ба была королевой задолго до день Дин и не гнушалась ручного труда до самой смерти. Ты беспокоишься за Дарлинг? спрашивает кас, забираясь на стойку позади меня. Я зачерпываю горсть муки из большой банки. Да, не то чтобы. Думаю, случись с ней что-то серьезное, Пен или Уин бы поняли, что это. Думаешь, мы плохо обращаемся с ней? Интересуется брат следом. О, ну разумеется. Кас фыркает: Мы все похотливые мудаки. Ей, наверное, было бы лучше без нас. Я кашусь на брата через плечо. Он все еще голый по пояс, обычно мы так и ходим. Ради того, чтобы ощущать кожей солнца и океанский бриз Неверленда, легко можно пренебречь одеждой. К тому же у меня отличный пресс. «Говори за себя», — возражаю я Кассо. «Я вот думаю, что ей со мной только лучше». Снова фыркнув, он закатывает глаза, подбрасывает морочную ягоду в воздух и быстро ловит её ртом. Ты еще думаешь о том, что мы будем делать, если вернем себе трон? Я разбиваю в миску яйцо, сквозь трещину в скорлупе сочится белок. Согласно традициям Фейри, правящим королям положено безвыздно находиться при дворе. Поскорее вступить в брак и начать вкалывать, чтобы породить наследников. Ага. Даже удивительно, что наша сестренка до сих пор не вышла замуж. Она всегда шла своим путем. Это заставляет меня задуматься, чего же она вообще хочет. Она делает то, чего, по ее мнению, от нее ожидают, и одновременно уклоняется от всех традиционных ролей, положенных королеве. Поместив в глиняную миску все необходимое для будущего теста, я беру из ящика деревянную ложку и начинаю мешать. А представь, как мы четверо живем во дворце Фейри с нашей королевой Дарлинг. Мы с Касом переглядываемся. Это нелепая идея, говорит брат на нашем языке. Даже сука не думайте об этом, объявляет Пенс Порога. В руке у него стакан с выпивкой. Он опрокидывает его в себя одним глотком. Но, добавляет он, жарко выдыхает крепости напитка. Этот дом не похож на королевский. Его взгляд устремляется вдаль. Можем выстроить ей новый. Замок, достойный королевы. «Три короля и темный. хмыкает Касса меня из-за спины. «Мы все отлично различаем сарказм в его голосе». «А вот это уже реально нелепая идея», — отмечаю я. Пен прислоняется к дверному косяку, не сводя глаз с Дарлинг. Та до сих пор лежит на диване в соседней комнате. «Я... Всегда мечтал объединить весь Новерленд. Пен обнаруживает у себя в руке пустой стакан и вертит его из стороны в сторону, пуская солнечные блики. Это тоже нелепая идея. Когда он снова поднимает взгляд, его голубые глаза смотрят на нас пристально и серьезно. То есть, сейчас он понял наш язык и всегда понимал, или это потому что тень вернулась? «Больше никаких сражений и тайных междуусобных сговоров?» — картинно удивляется Кас. «Да, правда, звучит как мечта». «Настоящая Неверландская мечта», — кивает Пен. «Прекрасный сон, от которого я бы не хотел просыпаться». В этот момент хлопает входная дверь. Слышен противный скрип покореженных петель. Я отставляю в сторону тесто для блинчиков, и мы с близнецом следуем за пеном на чердак. Уэйны и СМИ как раз поднимаются по лестнице. «Я в шоке, что он уговорил тебя на это СМИ», — говорю я. На ней тонкая рубашка без рукавов. Несколько расстегнутых пуговиц у воротника обнажают странную эмблему, вытатуированную на груди. Дреды связаны в пучок на макушке и стянуты полоской ткани. Яркой, как цветки руселии. СМИ игнорирует меня, обходит диван и опускается на колени рядом с нашей девчонкой Дарлинг. Бальт открывает глаза, косится на женщину, но явно не чувствует угрозы. На самом деле он так виляет хвостом, будто рад ее видеть. «Давно она без сознания?» — спрашивает СМИ. «Примерно полчаса», — отвечает Пен. Сми оттягивает пальцами века от Дарлинг и проверяет зрачок, ощупывает ее шею, плечи. Что вы делали до этого? спрашивает она, продолжая осмотр. Дарлинг по-прежнему голая, но Пен накрыл ее одеялом, сам он уже одет. Это так важно? подает голос Вейн. Сми оглядывается на него через плечо. Он стоит за диваном в позе мрачной задумчивости, скрестив на груди руки. Даже не знаю, он выглядел большим придурком, когда ненавидел Дарлинг, или сейчас, когда настолько на нее запал. Смей достает из кармана брюк небольшой пузырек. «Что это?» — уточняет Пен. «Нюхательная соль», — объясняет она. «Мощно, безопасно, но эффективно. Я могу попробовать?» Пен делает глубокий вдох и кивает ей. Сми откупоривает крышку и подносит пузырек к носу Дарлинг.